Андрей Левадный. Предтечи. Время действия, согласно хронологии истории галактики, 2304 год. Глава 1 Борт малого разведывательно-картографического крейсера «Алголь» Военно-космические силы Земного Альянса. Пространство гиперсферы. Тревога. Слово билось в коммуникаторе гермошлема, неслось по каналам внутренней связи космического корабля, изливаясь из сотен электронных глоток, будило спящих, наполняя транспортные артерии крейсера стремительным движением. Сотни людей облачались в гермоэкипировку и спешили занять свои места по боевому расписанию. В главной ходовой рубке, напротив, царило относительное спокойствие. По крайней мере, здесь не было заметно движения и суеты. Пять сложных противоперегрузочных пилот-ложементов располагались в одну линию, пересекая центральную часть полусферического помещения. Три из них пустовали, два крайних были заняты. Дежурный пилот и старший вахтенный офицер сосредоточенно работали, противодействуя внезапно возникшей угрозе. Корабль двигался через пространство аномалии космоса, и потому сегменты куполообразного потолка, плавно переходящие в кольцо стен, являвшиеся огромным экраном обзора, демонстрировали лишь мрак. На панелях управления среди приборов навигации, предназначенных для полета в трехмерном континууме, выделялась подсвеченная изнутри сфера масс-детектора, демонстрирующая плавное перемещение сложного узора горизонтальных и вертикальных линий. Три из них опасно приблизились к маркеру, обозначавшему сам корабль. Именно это неожиданное сближение явилось первопричиной сигнала тревоги. Люди осваивали пространство гиперсферы не первый десяток лет. Но полностью постичь все законы физики аномального пространства пока не удавалось. Ярким примером тому могли послужить сотни колониальных транспортов-невозвращенцев, канувших в пучинах изнанки космоса, в период так называемого «Великого Исхода», когда открытие феномена гиперсферы подвигло часть человечества покинуть прородину в поисках своей земли обетованной. Нашли они ее или нет, оставалось лишь гадать. Ни один транспорт не вернулся в границы Солнечной системы. От них не приходило никаких сигналов, и колониальный бум постепенно сошел на нет, оставив пять баснословно дорогих кораблей на парковочных орбитах Урана. Спустя полвека после знаменитого полета в Анкора, никто уже не верил, что звезды стали близки и доступны. Удручающая статистика невозвращенцев говорила об обратном. Однако со стартом последнего транспорта исследования аномалии космоса не прекратились, Они лишь перешли в качественно иную фазу. Теперь гиперсферы занялись военные. После конфликта с поселенцами Лун-Юпитера был окончательно сформирован земной альянс, состав которого вошли все внутрисистемные колонии, и перед руководством ВКС была поставлена задача провести широкомасштабные исследования в области аномальной навигации. Весь проект, рассчитанный на долгосрочную перспективу, был тщательно засекречен. Всемирное правительство – Не желала повторения ошибок прошлого, когда непроверенная, а зачастую откровенно ложная информация, умело преподанная при помощи рекламы, уводила в неизвестность миллионы людей, баснословно обогащая при этом так называемые фирмы-отправители, строившие колониальные транспорты и обещавшие своим клиентам мгновенный прыжок к райским планетам, якобы разведанным автоматическими кораблями типа Ванкор. Единственного автоматического разведчика, которому действительно удалось совершить серию гиперпрыжков и вернуться в границы родной системы. Теперь все это принадлежало истории. Земной альянс развивался. Усвоив основополагающие принципы аномальной физики, конструкторам военно-промышленного комплекса удалось создать эффективные пробойники-метрики, после чего началось медленное, осторожное освоение гипердрайва. В глубокий космос были отправлены несколько сот автоматических станций, Удаляясь от Солнечной системы, они в конечном итоге достигли заданных точек маршрута, замкнув сферу диаметром в 20 световых лет. Теперь в распоряжении навигационного отдела штаба флота появились реальные гиперпространственные маяки, связанные с точно известными координатами трехмерного континуума. Станции посылали в пространство аномалии постоянный сигнал, который служил безошибочным ориентиром для навигаторов флота. Первым реальным плодом многолетних усилий стало не только открытие гиперсферной связи, свойство аномалий проводить информационные пакеты данных, не искажая их, но и создание опорной базы космофлота на второй планете системы Проксимы Центавра, кислородного мира, не требующего глобального терраформирования для массового заселения. Пока что речи о колонизации новой Земли не шло. На планете прочно обосновались военные, в то время, Как экзобиологи занимались изучением ее биосферы, картографический отдел космофлота производил разведку внепространственных маршрутов, дорабатывая схемы гипердрайва и совершенствуя приборы навигации в прыжках к Сириусу, Проциону и Альтаиру, удаленным звездным системам, расположенным внутри периметра автоматических станций. Двери рубки распахнулись, пропуская командира корабля, которого сопровождали первый пилот и главный навигатор. Тонко заныли сервоприводы активирующихся пилотложементов, и спустя несколько секунд включился защищенный канал связи. Докладывайте Хамиров, что стряслось? Три нестабильные линии напряжения на масс-детекторе, сэр, сближаются, пересекаясь с нашим курсом. Вижу, Роберт Рассел уже внимательно изучал взглядом сложный узор линий в объеме сферы масс-детектора. Каждая горизонтали или вертикали гиперсферного напряжения соответствует реальный объект трехмерного космоса, чья масса прямо пропорциональна энергетическому потенциалу аномальной проекции. Это был проверенный, не подвергающийся сомнению закон, до сих пор не допускавший исключений. Что означает их нестабильность и внезапное появление в зоне действия масс-детектора? Почему они изменили направление, явно пересекаясь с курсом Алголя? Сейф. Это могут быть астероиды. Вполне, сэр, немедленно ответил навигатор. Обрати внимание на нестабильность линии напряженности. Есть идея на этот счет. Колебания могут быть вызваны гравитационным взаимодействием тел. Логично, согласился командир, взглянув на таймер системы внештатных ситуаций. У нас в резерве три минуты для принятия решения. Генераторы защитного поля на максимуме. Я не уверен, что они выдержат момент контакта. «Необходимо осуществить обратный переход», – произнес Андрей Тихомиров. «Материальные тела несут меньшую угрозу для корабля, чем их энергетические проекции». «Зона выхода», – напомнил командир. «Мы материализуемся в непосредственной близости от них. Возможно, нас будут разделять всего сотни метров». «Если исключить неизбежный риск совмещения, мы справимся». Орудийно-ракетные комплексы будут развернуты в течение 20 секунд. Хорошо, согласился командир после короткого раздумья. Иного выхода из сложившейся ситуации он не видел. Показания детектора свидетельствовали, что масса блуждающих объектов варьируется от 3 до 17 тонн. Неизвестными величинами оставались их размеры и плотность. Две минуты до контакта. Раздался в тишине главного поста синтезированный голос бортовой киберсистемы. Дальше тянуть было попросту опасно. Внимание экипажа! Экстренное всплытие. Секциям гипердрайва полная мощность на генераторы низкой частоты. на ракетным комплексом 10-секундная готовность к поражению целей в трехмерном космосе. Генераторы заряжены. Пошел обратный отчет. Автономные боевые модули готовность подтверждена. Цифры в оперативном окне центрального хронометра рубки стремительно побежали к нулю.